Глава 70. Стежка! рухнула на колени и принялась трясти подругу. Мм? С трудом приоткрыла глаза. Что такое? Ты в обморок упала, помогла ей сесть. Может, врача вызвать? А? Лениво осмотрелась, после чего скривилась от боли и притянулась к затылку, где уже выросла приличных размеров шишка. Нет, не надо врача. Стеж, смотрелась ей в глаза. Что случилось? «Не знаю». «Ладно, давай встанем». «Давай», – кивнула. Арина отвела подругу в спальню, уложила в кровать, после чего поспешила обратно в кухню, где поставила чайник. А через 10 минут на прикроватной тумбе рядом со Стефанией стояла чашка крепкого горячего чая и лежала сладкая булочка. Стеша выглядела всё ещё скверно, неестественно. Бледная, с тусклым взглядом, даже тёмные круги под глазами появились. «Поешь». Обратилась к ней. «Сейчас». Присела, взяла чашку. «Спасибо тебе, что не дала опасть смертью храбрых». «Как так вышло, стеж?» «Без понятия», – пожала плечами. Я стояла себе, мыла посуду. Вдруг перед глазами всё поплыло. Стало резко не хватать воздуха, и свет выключился. «С тобой раньше такое бывало?» «Нет, видимо, нервы». Снова ощутила головокружение. Сейчас Арина осознала, насколько же на самом деле стеши тяжело. Пока она тут мечется между двух огней, подруга буквально выгорает изнутри. Как же это печально, любить того, с кем быть не суждено. Может, тебе к нам перебраться? Ну нет, устало усмехнулась. У вас своих забот полон рот, да и потом, я люблю болеть в гордом одиночестве. Прости, конечно, но одну тебя я не оставлю. Буду теперь оббивать пороги, пока в себя не придёшь. Лучше расскажи, как съездила. Получила заключение, так что всё, свобода. А ещё я Марка видела. И? Аж взгляд просиял. Вот эти новости мне сейчас акибальзам на душу. И мы очень мило поговорили. Он меня назвал типичной шлюхой, которая продалась за смартфон. Тогда как могла бы продаться за жильё и тачку, если бы отдалась ему? Сейчас так смешно стало. Ох, бедненький наш Маркуша, ревнует. «Да плевать уже, все они хороши. И вообще, пусть лучше о свадьбе думает. Боюсь, о ней-то он хочет думать меньше всего». «А от Кронова до сих пор никаких вестей?» «Нет, делиться со Стешей причиной исчезновения жандарма не стало. Здесь всё слишком серьёзно, в какой-то степени опасно. Ей бы самой разобраться». «Да уж, дела. Ага, ты ешь и пей, надо восстанавливать силы». Арина дождалась, когда подруга поест, примет душ и снова ляжет в постель. Только потом ушла к себе, пообещав вернуться утром. И пока лежала в кровати, размышляла над тем, как быть дальше. По-хорошему, завтра надо ехать к Вайнерам. Но коль, её не увол... Но коль её не уволили и предел терпения Ирит не достиг максимума, можно отложить поездку на послезавтра. Потому что Кронов вот кого она обязана найти. И наверняка подчинённые в курсе местонахождения своего начальника просто говорить не хотят. Утро Марина первым делом навестила Стешу. К счастью, та выглядела уже лучше, хотя бледность ещё присутствовала, как и слабость в теле. Благо, сегодня она могла отлежаться дома. От Стефании девушка устремилась в здание КПП, полная решимости хоть чего-нибудь доузнать. Да Однако на подступах её остановила высокая брюнетка – в лице которой Арина узнала ночную визитёршу Кронова. «Всё ищешь? Найти не можешь нашего дорогого Эрдана?» – начала сходу. «Что вам нужно?» – пришлось аж голову задрать, чтобы посмотреть девицы в глаза. «Да вот, пытаюсь понять, что он в тебе такого нашёл. Если только мелкие габариты привлекли, в остальном типичная серая мышь». Из всего сказанного Арину задело лишь одно слово «типичное» – это уже перебор. «Ну, видимо, кобылы Эрдану Родановичу надоели. Вот и потянуло на миниатюрность и женственность. И раз мы это выяснили, думаю, задерживать друг друга более нет смысла». «Кобылы, значит», – постаралась сделать невозмутимый вид. «И правда, мелкую пялить для Эрдана в новинку». «Но ты не обольщайся, скоро его интерес угаснет. Не ты первая, не ты последняя». «Не смею отрицать, но ты уж точно последняя в этой очереди» всего хорошего». И постаралась её обойти, однако Анна схватила соперницу за руку. «Не торопись, мельник, я ещё с тобой не закончила». В этот момент за спиной брюнетки раздался грозный голос жандарма. «Что здесь происходит?» На что Анна тотчас отпустила Арину, изобразила милейшую улыбку и поторопилась прочь. А вот Арина поравнялась с представителем здешнего правопорядка. «Жером». Успела запомнить его имя, всё же не раз выслеживала их в желании выудить хоть какую-то информацию. «Я уже говорил», – закатил глаза под лоб, – «что ничего не знаю. Перед нами Кронов не отчитывается». «В общем, так», – сложила руки на груди. «Я пыталась по-хорошему с вами разговаривать. Очевидно, надо по-другому». «Я не ослышался», – вмиг развеселился. «Маленькая человечка решила запугать дракона», И не просто запугать, а подвергнуть ваше наверняка крепкое здоровье серьёзной угрозе. Если немедленно не расскажете, где Ирдан, я дождусь его и обязательно поведаю, как вы сначала распускали руки, а потом в конец обнаглели и при каждой встрече пытались взять меня в здание КПП. За зданием КПП, под окнами КПП. «Какой дикий бред!» – засунул руки в карманы. Но согласитесь, когда дракон услышит, что его самку пытались взять без разрешения, он озвереет и будет готов на всё. А насколько мне известно, Эрдан очень трепетно относится к своей собственности. «Вы ведь все здесь сторонитесь меня, даже в глаза не смотрите. Смею предположить, что вам запретили смотреть на меня». «Далеко пойдёшь, пиголица, Видо не подал, но всё-таки напрягся. Уж чего-чего, а сталкиваться с гневом змеевика хотелось меньше всего». Идём за мной. И воровато осмотрелся. Арина поспешила за ним. Жером привёл девушку в беседку, где сел за стол, достал из кармана пакетик с орешками, а следом телефон и принялся набирать сообщение. «Продиктуй номер», – глянул на неё из-под лобья. «Я сброшу тебе адрес больницы. Там и найдёшь Кронова». «Но если он спросит, кто сдал его, надеюсь, ты поступишь правильно и промолчишь». «А номерок мой удалишь из списка контактов». В этом можете не сомневаться, после чего Арина продиктовала номер телефона. Спустя пару секунд ей поступило СМС с адресом военного госпиталя, отчего у несчастной сердце сжалось. Хоть бы ничего серьёзного. Да, Эрдан поступил подло, заварил всю эту кашу с карантином, принудил к интиму, хотя с принуждением не всё так очевидно. Но уже не суть, главное попасть к нему. Только пустят ли её? А я смогу навестить Эрдана. Снова посмотрела на Жерома, который открыл пачку с орешками, но есть их не торопился. Ждал, когда назойливая человечешка оставит его в покое. «Не могу знать». «Жером?» «Слушай, я и проблем с Кроновым не хочу. А он ясно дал понять, что открутит башку любому, кто рассекретит его местоположение. Дальше давай как-нибудь без меня, дорогуша». «Вы отвезете меня к нему». И выпрямилась тогда как жандарм аж рот открыл от такой дерзости. «Немедленно. Иначе откручивать вам он будет не только голову. Всё-таки в здании КПП с жиром и за зданием КПП». «Какие же вы всё-таки!» – сжал пакетик с орешками с такой силой, что те полопались и высыпались на стол мелкой крошкой. «Я могу идти за вещами?» «Можешь», – процедил сквозь зубы. «Отлично. Через 15 минут буду на стоянке». А Жером уже прикинул варианты и согласился с тем, что лучше быть наказанным начальником за разглашение, чем за попытку склонить его невероятно наглую самку к сексу. Ибо во втором случае простым наказанием он не отделается, скорее из его шкуры Кронов себе обивку для сидений сделает.